Глава 9. Пробивать дорогу через толпу не было необходимости. При их приближении прохожие разбегались в стороны, как овцы при виде волков. Матери подхватывали детей на руки и пускались с ними на утёк. Люди ныряли в снег, торопясь убраться с пути. Латушники исчезали, бросив товар, двери магазинов захлопывались. Паника хороший признак, подумал Ричард. По крайней мере, нельзя сказать, что на них не обращают внимания. Хотя, конечно, трудно не обратить внимание на гара роста в 7 футов, вышагивающего средь бела дня по улице города. Ричард подозревал, что грач от души веселится. Впрочем, морцит и двум двумтхрянским солдатам было не до веселья. С мрачными лицами они шагали прямо посредине улицы. Грач шел позади Ричарда, Улик с иганом впереди, с Карасбердина слева, а Холли с райный справа. И этот порядок не был случайным. Улик с иганом настаивали, что они должны идти по бокам, как личные телохранители магистра Рала. Но Морцит эта мысль не пришлась по душе, потому что по их мнению, последнюю линию обороны вокруг магистра Рала должны держать именно они. Только Гратчу было все равно, где идти. лишь бы поближе к Ричерту. Искателю в конце концов пришлось рявкнуть на своих защитников, чтобы прекратить споры. Он заявил, что Улик с Игоном пойдут впереди, чтобы расчищать путь. Мортир будут защищать фланги, а Грат прикрывать тыл, потому что Гар может уследить за ними за всеми. Такой порядок вроде бы всех удовлетворил. Поскольку каждый решил, что займет наиболее важную с точки зрения защиты магистры рала позицию. Улик с Ганом, откинув плащи за спину, обнажили шипастые обручи у локтей, но мечи оставили в ножнах. Мортсид, облаченные в кроваво-красные одежды с желтыми сверкающими звездами на поясах, сжимали в затянутых в красные перчатки руках свои эйджелы. Ричарду было хорошо известно, Как больно сжимать кулаки Эйджел. Перед смертью Денна подарила ему свой, и он знал, что боль это просто ужасно. Но морциты были обучены терпеть боль и гордились этим умением. Ричард попытался уговорить их не брать в руки Эйджилы, но тщетно. Наверное, он мог бы им приказать, но это означало бы отнять у них ту свободу, которую он сам им даровал, а он этого не хотел. Если они захотят бросить эйджелы, пусть сами придут к такому решению. Впрочем, Ричард сильно сомневался, что им этого захочется. Уже довольно давно владея мечом истины, он прекрасно знал, что принципы и желания далеко не одно и то же. Он ненавидел свой меч и мечтал избавиться от него, но каждый раз отчаянно боролся за право сохранить свое страшное оружие. возле штаб-квартиры Хрянского командования квадратного двухэтажного здания шлялись без дела солдаты. Их было человек пятьдесят 60 но караул у главного входа несли только шестеро. Не замедляя шага, Ричард со своим небольшим отрядом прошел к самым ступенькам. Солдаты не ударились в панику, как горожане, но все таки уступали им путь, хотя кое-кто, отойдя в сторону, тут же хватался за меч. Дорогу магистру Ралу, крикнул Улик. Солдаты в беспорядке метнулись прочь. Некоторые даже поклонились. Ричард, невидимый под плащом Рисвиза, наблюдал за происходящим. Прежде чем кто-то успел остановить их и начать задавать вопросы, они поднялись по ступенькам. Часовой, мужчина примерно одного роста с Ричардом, заслонил с собой дверь. Подождите-ка. Дорогу магистру Ралу, глупец. "Не замедляй шага", прорычал Иган, часовой уставился на его обручи. "Что?" Не останавливаясь, Иган отшвырнул караульного. Он покатился по ступенькам. Двое других быстренько отскочили, а трое поспешно распахнули перед Ричардом простую железную дверь. Ричард поморщился. Он попросил всех, включая Грача, не прибегать к насилию без особой необходимости. Но, видимо, понятия Ричарда о необходимости сильно отличались от того, что подразумевали под этим словом его защитники. Они вошли. По тускло освещенному холу со всех сторон к ним бежали встревоженные шумом солдаты. Увидев золотые обручи на предплечьях у Игона Суликом, солдаты не побросали оружие, но выражения лиц у них сделались такими, словно они близки к этому. Угрожающий рык Гратча заставил их притормозить. А уж при виде Морцит в красных одеждах они и вовсе остановились. Генерал Райбих», — только и произнес "Улик". Несколько солдат вышли вперед. "Магистр Рал желает видеть генерала Райбиха», — властно повторил Игн. "Где он?" Солдаты молчали, подозрительно глядя на него. Коренастый офицер с грозным выражением на покрытом оспинами лице Протолкался вперед и подбочинившись, встал перед Игнаном. "В чем дело?" шагнув вперед, он угрожающе ткнул Выгона пальцем. Этот шаг оказался лишним. В мгновение ока Райна обрушила Эйджел ему на плечо, и офицер рухнул на колени. Следующий удар Эйджела пришелся в нервное окончание у основания шеи. По залу разнесся вопль. Солдаты отшатнулись. Ты отвечаешь на вопросы, произнесла Райна ровным тоном Морцит. Не задаешь». Офицер забился в конвульсиях и вновь закричал. Райна надвинулась на него, скрипя красной кожей. Я даю тебе еще одну возможность. Где генерал Райбих? Дрожащей рукой офицер попытался указать на центральный из трех коридоров, идущих от холла. Дверь в конце Райна убрала эйджел. Благодарю. Офицер Обмяк, как марионетка, у которой обрезали нитки. Ричард, сосредоточенный на магии плащам Рисвиза, даже не стал сочувственно морщиться. В конце концов, Райна его не убила, хотя и причинила ему неимоверную боль. Это пройдет. Солдаты вытаращив глаза, смотрели на корчащегося на полу командира. На колени перед магистром Ралом прошипела Райна: Магистром Раалом раздался чуть испуганный голос. Холли показала рукой туда, где стоял Ричард. Вот, магистр Рал.